К этому времени вдоль всей стены у меня были сложены буквально горы камней, галька для прощей, удобные камни бросать рукой и крупные валуны с рычагами и вагами возле них, готовые скатиться вниз. Мы не трогали их, пока склоны под нами не были забиты людьми, а вот тогда начали оружие мы берегли для рукопашного боя. В этом бою мы впервые смогли рассмотреть их воинов, скифов в плащах. Из бараньих шкур, в свободных штанах, обвязанных на лодыжке, в кожаных шлемах, закрывавших шею и часть спины, сарматов, которые шли парами, мужчина и вроде бы юноша, но по пронзительному крику этих безбородых можно было узнать в них женщин. Они выглядели дико, грязные, лохматые, но когда одна из них сникла, а он склонился над ней, я был рад отвернуться, чтобы не видеть их. И куда бы ты ни глянул, всюду в первых рядах были девы-богини, с луком и дротиком, стройные, быстрые, яркие, словно бойцовые петухи. Они шли легким шагом, охваченные трансом битвы, и не чувствовали ни страха, ни ран, пока не падали замертво. Позади наступавших стояли толпы людей, глядя с холмов. Теперь можно было отличить боевую силу от бесполезных ртов. Оттуда, где я стоял, казалось, половина на половину. Большинство слабых, старики и малые дети, те, очевидно, погибли во время зимнего перехода. Наблюдали в основном женщины. Только амазонки и сарматки принимали участие в бою. Но среди стат. Я увидел пастухов-мужчин и удивился, почему в такой день их не поручили мальчишкам. Но Иполита объяснила, — это, наверное, рабы из пленных, скифы их ослепляют. Они и так обходятся, доят коров, делают сыр, а убежать не могут. Тогда лучше нам победить, — Зевс, милосердный свидетель. Я дал своим народам лучшие законы, а новость эту передал людям на стенах чтобы еще укрепить их решимость. Волна осаждавших поднялась вторично, и я знал, если отобьем ее, худшие позади. Скала знавала много осад и штурмов. Внизу, в казематах, я нашел громадные багры с бронзовыми крючьями, чтобы сбрасывать со стен лестницы и людей. Они сохранились от войн моих предков и теперь мелькали повсюду, делая свое дело. Боевые клики и предсмертные стоны слились в сплошной ужасающий рев, грохотали камни, выкашивая целые просеки в толпах кричащих людей. Не попавшие в тело стрелы звенели, ударяясь о камень. Битва накатывалась на скалу, словно бушующее море, и Полита была возле меня на западной стене, где уклон подходит к воротам, и крепость всего слабее. Здесь я поставил маленьких смуглых критских лучников в их стеганных кожаных безрукавках и эринов — копьеметателей, высоких, молодых людей, бравших призы на играх. И сам я неплохо бросал в тот день. Под уклоном внизу собралась толпа. Они готовились к атаке. Их пиан был похож на волчий вой. Нестройная масса вытянулась в плотный поток — который пополз вверх по зигзагу прохода, словно рассерженная змея, и, как у змеи, у него было пятно на голове, там впереди всех шли амазонки, перед ними шагала лунная дева в пурпуре, потрясая кривым топором царя. Свистели стрелы и дротики, тела падали вниз на скалы с края уклона, но девушка бежала наверх легко, Как на охоте и вскочив на скальный выступ возле тропы, закричала звонко и яростно. Язык был не таким чужим, как прежде для меня. Иполита! Иполита! Где твоя вера? Иполита шагнула вперед. Я просил ее поберечься, но она не слышала, и я прикрыл ее своим щитом. Она сложила ладони рупором и ответила. Она здесь! «С моим мужем и моим царем здесь мой народ!» Говорила еще что-то, чего я дословно не понял, но голос ее просил, «Не надо меня ненавидеть! Я не могу иначе!» Девушка замерла на миг. И Полита тоже не двигалась в ожидании. Я чувствовал, если бы она услышала хоть слово прощения, это принесло бы ей отраду. Пусть бы та сказала, «Ладно, мол, Такова уж судьба, но амазонка внизу закричала пронзительно, как кружащий орел. «Вероломная шлюха! Твоего мужа сожрут псы, а народ твой склюют вороны, и когда ты увидишь все это, мы сбросим тебя со скалы!» Полита содрогнулась и охнула. Потом рот ее сжался, она оттолкнула мой щит и наложила стрелу на тетиву. Но я видел, как ей было больно. Руки ее едва слушались, и царица Дев успела спрыгнуть в толпу. Куда она делась потом, я не заметил, слишком много было всего. Они подошли к самим воротам, но в конце концов мы их развернули. Потери их были ужасны. Они заколебались и откатились обратно на равнину, как кипящая волна в море, оставив под стенами груды камней и мертвых тел. Наша радость была слишком глубока для криков или песен. Старые воины обнимали товарищей, стоявших рядом. Люди по отдельности возносили молитвы своим родовым богам-хранителям и обещали благодарственные жертвы. Мы с Иполитой обходили стены, взявшись за руки, как дети на празднике, поздравляли и хвалили всех, кто попадался на пути. Мы слишком устали, чтобы говорить в ту ночь, И заснули друг с другом рядом, лишь только упали в постель. Но в полночь меня разбудили, как обычно, чтобы победа не сделала нас беззаботными. Это мы их должны захватить врасплох. Я рассчитывал на три дня. В первый они будут зализывать раны и ждать, что мы попытаемся развить успех и нападем на них. Сделаем мы это, дорого бы нам обошлось. На второй день Они начнут думать, что делать дальше, и считать остатки припасов. На третий, если только я что-нибудь понимаю, половина из них уйдет на розыски провианта, у них нет другого выхода, а поскольку вблизи земля была опустошена, я сомневался, что они смогут вернуться к ночи. Так оно и вышло. На третью ночь, подготовив все остальное, я приказал зажечь сигнальные костры. Чтобы скрыть наши намерения, мы пели возле костров громкие гимны, будто это праздник в честь какого-то Бога. Вино и масло, которое мы лили на костры, больше нам нечего было предложить Богам. Вздымали пламя еще ярче и выше, враги не знали наших обычаев, а нам на самом деле надо было молиться. Я спросил жреца Аполлона, какого Бога нам просить быть нашим покровителем в битве? Глядя в дым, он сказал, что я должен молиться Тирору, сыну Ареса. Воздев руки, я увидел светлую точку на вершине Соломина. единственный костер, что означало «да». Афина дала нам темное небо. Это была ее вторая милость, а первой я уже попросил. Войско, выходящее из ворот по уклону, было бы замечено даже в темноте, потому... Нам нужен был другой путь. Он был, но он был тайным, священным и запретным для мужчин. Я слышал о нем от отца, но никогда не видел его до предыдущей ночи, когда пошел туда сожриться и просить разрешения. Там всегда была ночь. Ход опускался через пещеру родового змея в самом сердце скалы. Его устье было где-то на западном склоне, Далеко от стен, говорил отец, но оно было закрыто простым камнем, так что даже я, знавший о нем, никогда не мог найти этого места. Открыть его можно было только изнутри. Жрица была старой. Она служила в святилище еще до того, как мы привезли Афину назад из Суния, Но рядом со змеем рода она была совсем младенцем. Иные говорили, что змей. Это сам Эрехтый, древний змей-царь, основатель нашего рода. Мне отец мой, ни дед никогда его не видели. И когда старуха со своей лампой пошла вниз, впереди меня, ладони мои похолодели от ужаса. Спуск был крутой, ступеньки узкие, коридор низкий. Мне часто приходилось нагибать голову, а ведь я не высок. Но когда мы достигли пещеры, кровля над узкими стенами затерялась в тени. Это была трещина в теле скалы, идущая вверх до камней, на которых стоит дворец. Хотя здесь ходили лишь босые ноги жриц, и каждая из них служила всю жизнь одна, каменные плиты лестницы были истерты в глубину на целую пять. На шершавой отвесной стене, уходящей высоко во тьму, Были картины, будто нарисованные детьми, маленькие люди с луками и копьями охотятся на зверей, каких никто никогда не видел. В мерцающем свете казалось, они прыгают и бегут. Жрица остановила меня движением руки и показала. Возле стены была узкая полость, расселена в расселине. Она подняла лампу и стояла, приложив палец к губам. Глубоко внизу вздымались и извивались переплетенные кольца толщиной с человеческую ногу. Я зажал себе рот, волосы на затылке зашевелились. Жрица взяла с уступа раскрашенный глиняный кувшин с молоком. Кольца сворачивались и исчезали. Потом где-то между ними заблестел глаз. Поднялась голова, бледная как кость. Со странным быцвейшим узором, глаза были синие, затянутые молочной пленкой, и голова не видела меня, она смотрела только на судьбу, рот был закрыт, но из него сверкнул раздвоенный язык, окунулся в молоко и начал пить. Жрица простерла иссохшие руки, и хоть я был весь покрыт липким потом, я разглядел благодарность в ее глазах. Раз он дал свое согласие, она провела меня до закрытого конца хода и показала древние знаки, начертанные там, где надо было разместить рычаги. Потом, когда она спрятала священные предметы, я проводил туда своих каменщиков, и теперь проход был открыт. Этой дорогой мы пойдем в бой. В темноте перед рассветом мы начали собираться. Когда я потянулся за доспехами, и Полита остановила меня. "На этот раз, говорит, я буду как все женщины".